Что тут расписывать, сказал Том. Коротко и ясно, все они там просто с ума посходили. Стоят в кружок и сморкаются, а Эльмира Браун сидит на полу под лестницей. Мне ничего у неё не сломано. Я так думаю, у неё кости сделаны из желе, и ведьма плачет у неё на плече. И вдруг все поднимаются вверх по лестнице и уже смеются. Видал ты когда-нибудь такое? Ну я скорее дал дёру. Том расстегнул рубашку и снял галстук. Так ты говоришь колдовство? – спросил Дуглас. Колдовство, как пить дать. И ты в это веришь? Серединка на половинку. Ну и ну, чего только в нашем городе не увидишь. И Дуглас уставился в даль. На горизонте громоздились облака самых причудливых очертаний воины, древние боги и духи. Так говоришь чары и восковые куклы и иголки и снадобья разные? Дас надо будет и неважнецкая, но здорово подействовала как рвотная. Э, -э, э, ёк том схватился за живот и высунул язык. Ведьмы, пробормотал Дуглас и загадочно скосил глаза.